6. Полицейский участок До встречи с Вильмой оставалось каких-то полтора часа, и Андрей Стариков спешил домой, чтобы привести себя в порядок. Их знакомству было всего пара недель, и сегодняшнее свидание было первым, так что ударить в грязь с лицом было никак нельзя. Девушка ему очень нравилась, и почему-то казалось, что именно эти отношения могут иметь долгосрочную перспективу, Правда, справедливости ради стоило отметить, что так ему казалось вначале и многих других отношений, но потом каждый раз что-то шло не так. Так по итогу и выходило, что из всех пришедших в этот мир друзей только он один так и не обзавелся женой или постоянной подругой. Вот не задерживались они у него, и все тут. Вроде и не дурак, и симпатичный, и здоровый, как говорил его прошлый начальник еще там, на земле. На тебе, стариков, если пахать, еще одну целину поднять можно. И состоятельный. Свой охранный бизнес, счет немаленький, частный дом, да и в городе не последний человек. Все это привлекало к нему много особ женского пола, но... После непродолжительных отношений или он понимал, что это не то, что ему надо, или, что бывало чаще всего, девушка предлагала сделать перерыв в отношениях. Местный криминальный авторитет из русских, Гречихин Алексей Семенович по прозвищу Грек, как-то раз по пьянке на правах старого знакомого заметил, «Да Андрюха на работе женат», а бабу в этом вопросе не проведешь. Они бабы это нутром чуют». Поразмыслив на досуге над этими словами, Андрей плюнул на все и пустил этот вопрос на самотек. Вот сейчас этот самый самотек и привел к свиданию с очаровательной латышкой Вильмой. Вернее, не сейчас привел, а еще полмесяца назад. Но именно сегодня эта неприступная служащая мэрии 26 лет от роду соблаговолила с и принять приглашение на ужин в новом ресторанчике на набережной. Говорили, что в нем шикарная морская кухня, а фирменное блюдо местного тунца готовит лично шеф-повар ресторана, японец с труднопроизносимым именем Сиатоми Рикоси. Но главная фишка блюда заключалась даже не в этом, хотя Сиатоми был известным в свое время поваром в Токио и один из немногих в Японии имел лицензию на приготовление рыбы фугу. Дело в том, что в этом мире на эту полуторатонную морскую зверюгу охотились только в двух местах – на Новой Кубе что на Диких островах и в Порто-Франко, но в Порто-Франко был настоящий японский повар, а на Кубе не было. Внезапно зазвонил мобильный. Звонил помощник шерифа, бывший сослуживец Андрея. «Да, Крис, слушаю. Нет, сейчас не занят, но времени у меня мало. Говори». Собеседник в двух словах изложил свое дело, и Стариков сразу понял, что сегодняшнее его свидание, а соответственно и дальнейшие отношения с Вильмой накрылись медным тазом. Конечно, бывший опер уже не служил в полиции, но если тебя просят помочь сам шериф, а у тебя постоянно пересекающийся с полицией бизнес, это не тот случай, когда стоит отказывать. Тем более, что и случаи, как понял Андрей, нестандартные настолько, что им занялся сам шериф Антонио Пьезо. После того, как Крис вырубил связь, Стариков еще какое-то время ехал молча, размышляя, а не послать ли все-таки Пьезо, которого он недолюбливал лесом, Но поймав себя на том, что уже едет не домой, а в управление полиции, с тоскливым вздохом начал набирать номер телефона Вильмы. В управление стариков вошел, когда на улице уже смеркалось. «Андре?» — с прононсом окликнул его бархатистый женский голос. Обернувшись, он увидел сержанта из департамента дознания Женювьев Метье, невысокую, стройную, чуть скуластенькую француженку с крупными сочными губами. Их с Андреем служебный роман был настолько же бурным, насколько и скоротечным. И это был тот редкий случай, когда Андрей первым сообразил, что их отношения не имеют перспективы, потому что двух человек, влюблённых в одну и ту же работу, для семьи многовато. «Женечка!» Надо сказать, что расстались молодые люди очень достойно, иногда даже встречаясь потом, но, так сказать, без обязательств. И Стариков, единственный из ухажёров Женевьев, был удостоен права называть её Женей. Женевьев это очень нравилось. «Какими судьбами, Андре?» проворковала француженка. «Да представляешь, позвонил Крис. Срочно говорит, бросай все, приезжай. Женевьев скучает. Ну ты ж меня знаешь. Я сразу все дела в сторону и бегом тебя спасать». Метья рассыпала по залу колокольчики своего смеха. «Андре, ты все такой же неисправимый ловелас и дамский угодник». Молодые люди еще какое-то время полюбезничали, и стариков наконец выяснил, зачем понадобился шерифу. Оказалось, что в саванне, в зоне ответственности порта франко На дороге от баз переселения произошло разбойное нападение одних русских на других. Теперь становилось понятно, почему срочно понадобился именно Стариков. Он считался в полиции непревзойденным специалистом по русским вообще и русскому криминалу в частности. Сам он так не думал, но всемерно поддерживал свое РНМ. Положение эксперта-консультанта полицейского управления для опытного опера, да еще занимающегося частным охранным бизнесом, просто манна небесная. «И где сейчас шеф?» «В аппаратной. Оставшихся в живых уже допросили. Теперь смотрят видео с дрона. Да, я забыла сказать тебе самое интересное. Там в деле фигурирует огромная сумма денег. И самое интересное, что это доллары». «О как! Ладно, побегу, узнаю подробности». «Я надеюсь на ответную любезность», — воскликнула Женевьев. «Непременно, дорогая». И в девушку в щечку, Андрей пошел на второй этаж, где в конце коридора находилась комната, Вернее, целый зал для компьютеров и обслуживающего их персонала, который в просторечии называли «аппаратной». Когда он вошел, там было только три человека. Незнакомый парень за компьютером, Крис, и рядом с ним перед экраном, на который проецировалось изображение, сам глава управления полиции Порто-Франко, шериф Антонио Пьезо. К слову, шериф являлся довольно колоритной личностью. Был он среднего роста, при этом весил сильно за 100 килограммов, вследствие чего в местном климате постоянно потел — Ничего поделать с особенностями своего организма сеньор Пьезо не мог, что сильно его раздражало и являлось причиной частого недовольства всем и вся. Кроме всего прочего, был он ржеват, что для итальянца с точки зрения Старикова довольно необычно, и уже лысоват, а еще он постоянно курил трубку. Сначала в управлении думали, что он изображает из себя Пуаро или Холмса, но нет. Пьезо действительно был заядлым трубочным курильщиком и даже заказывал какие-то экзотические сорта табака, эндемики, откуда-то то ли из Нью-Дели, то ли из Дагомеи. «Добрый вечер. Разрешите?» Все присутствующие оглянулись. Пьезус слегка поморщился. Их со Стариковым чувства друг к другу были взаимны. Но оба были профессионалами, потому все эмоции были быстренько задвинуты подальше. Дело прежде всего. «Да, конечно, господин Стариков. Мы весьма рады, что вы откликнулись на нашу просьбу». Шериф натянуто улыбнулся и изобразил попытку привстать, здороваясь с Андреем. «У нас сегодня довольно насыщенный вечер. В частности, сейчас мы смотрим интереснейший боевик. Присоединяйтесь». Боевик был недолгим, чуть более десяти минут. Видео с дрона плюс добавки с автомобильных регистраторов. Но то, что увидел специалист по русским, его заинтересовало. Он несколько раз просил остановить проекцию и пару раз увеличить изображение. «Что вы нам можете сказать по этому поводу?» — спросил Пьеза, завертя в руках одну из своих многочисленных трубок. В аппаратной курить было запрещено. «Что я могу сказать?» — задумчиво произнёс Андрей, осмысливая и анализируя увиденное. «Для начала то, что боевик этот, как вы выразились, международный. Погибшие, скорее всего, украинцы. А противоположная сторона, судя по оружию и транспорту, русские, но не факт. Далее. Эти украинцы, судя по внешнему виду и говору, скорее всего, боевики националистического характера а инкассаторские сумки, обнаруженные в фургоне, наводят на мысли о причине бегства этих господ со старушки земли. Про выжившую парочку трудно сказать что-то определённое. По одежде похоже на молодых раздолбаев, что подтверждается дорогой машиной, но великолепная стрельба по вооружённым и движущимся мишеням наводят на некоторые мысли. «Спецслужбы?» — произнёс внимательно слушающий его шериф. «Да нет, вряд ли». «Почему вы так решили?» — опять спросил пьеза Попросите оператора, пусть он покажет начало огневого контакта, — попросил Стариков. Вот здесь, стоп. Смотрите, вот этот толстый парень, когда вышел из машины и направился к украинцам, полностью перекрыл напарнику директрису огня, видите? Так не поступит ни один профи, даже если он не собирается воевать. Это вдалбливают с первых дней обучения. Нет, я не думаю, что это спецслужбы. Скорее, все-таки мажоры, но подготовленные. Возможно, на земле увлекались какой-нибудь практической или тактической стрельбой а хохлам не повезло на них нарваться. «Простите, кому?» — вскинул свои выгоревшие брови Антонио. «Хохлам, так на постсоветском пространстве еще называют украинцев». Шериф, понимающе кивнул. «Мне надо сейчас пообщаться с этими, как вы говорите, мажорами. Я бы хотел попросить вас побыть переводчиком. По-английски они понимают с большим трудом, а уж их выговор — это нечто». Программный перевод только путаницу внесёт, а мне бы очень хотелось, чтобы в этом деле не осталось каких-либо неясностей. «Всегда к вашим услугам», — равнодушно кивнул головой стариков, хотя на самом деле его просто раздирало любопытство. В кабинете шерифа всё было по-прежнему, всё, как помнил Андрей по работе в управлении. Т-образный стол, оргтехника, какой-то шкафчик, сейф, полки с папками, обычный кабинет обычного чиновника. Пьезов сгромоздился на свое сетчатое офисное кресло, приглашающий указав Андрею на стул, стоящий рядом, у его стола и столика для посетителей. Нажав кнопку селектора, шериф попросил привести к нему задержанных, и буквально через пару минут герои боевика уже входили в кабинет, видимо, томились в ожидании где-то рядом. После взаимных представлений, теперь уже через Старикова в качестве переводчика, шериф попросил извинить его и полицию порта франко за вынужденную задержку. Служба, сами понимаете. «С вашего позволения, мы хотели бы еще раз, теперь в присутствии квалифицированного переводчика, пробежаться по вашим показаниям, чтобы избежать досадных неточностей, способных исказить суть дела». «Не понимаю, что здесь можно исказить», раздраженно пробурчал Иван Деканенко, тот, что невысокий и худой. «Остановили нас вроде как помощи попросить, а сами стрелять начали. Там по видео уже все в протоколе расписано». «Чем он недоволен?» — поинтересовался Пьезо, настороженно глядя на русских из-под насупленных бровей. — Ничего особенного, — пожал причем стариков. Говорит, что устали уже показания давать. — Можно подумать, мне это нравится, — усмехнулся Антонио. — Завтра выяснится, что где-то что-то недопоняли или неправильно перевели, и придется их снова в управление выдергивать. Вот оно им надо? — Так вроде дело-то ясное, — отозвался Андрей, просматривая протоколы. «Уж больно сумма большая фигурирует в деле господин Стариков», — недовольно рыкнул шериф. «Но тром чую, что завтра же проверяющие избегутся, а эти шакалы всегда находят к чему прицепиться. Так что пусть тебе еще разок все расскажут по-русски, может, найдешь какие несоответствия». В продолжении его общения с шерифом оба мажора помалкивали, с тревогой прислушиваясь к английской речи, и Андрей готов был поклясться, что если не все, то часть слов они точно понимают». Надо бы пообщаться с товарищами поближе, прощупать их осторожно в неформальной обстановке. Но это потом и исключительно для себя любимого, то есть в своих интересах. Пьезо знать об этом не нужно. «Короче, парни», — обратился Стариков к виновникам переполоха на родном языке, «давайте еще разок расскажите мне, как дело было. Как говорится, быстрее начнем, быстрее закончим. Тут все-таки четыре трупа, так что все должно быть оформлено как нужно». А «Нам говорили, что здесь проще с этим делом, меньше бумагоморательства». Тяжело вздохнул Сергей Кононов, тот, что здоровый. «В основном так и есть», — поспешил успокоиться отечественников Андрей. «Но больно уж много бабла у этих хохлов в микроавтобусе оказалось. Потому шерифы и перестраховывается, наверняка проверять будут. Они ему, ни вам проблемы не нужны». «Понятно, и тут бюрократы правят бал», — снова недовольно буркнул Иван. «Да ладно тебе, людей понять можно», — возразил Кононов. «С чего начать?» «С дороги» прояснил точку отсчета Андрей, поудобнее устраиваясь на стуле. Весь рассказ у Сергея занял от силы минут десять, и это еще с учетом уточняющих вопросов Старикова. Впрочем, внештатный сотрудник не особо усердствовал, под кожу парням своими уточнениями не лез. Во-первых, чисто все с этим нападением, даже нюх опытного опера не находит к чему придраться. Во-вторых, детектив не мог отделаться от мысли, что не очень-то позволят допрашиваемые к себе под кожу влезать. Кстати, во время перевода слов Кононова шерифу русские снова внимательно прислушивались. Понимали или нет, это ещё вопрос, но контролировать ситуацию старались однозначно. Так что мажоры, они, конечно, разные бывают, но эти всё-таки какие-то странные. То ли есть за ними какие-то другие тщательно скрываемые грешки, то ли они только прикидываются мажорами. И тогда это повод задуматься. Сами по себе ребята играют или работают под прикрытием для кого-то. Когда с уточнением протокола было закончено, Антонио Пьезо поинтересовался планами молодых людей на будущее. «Видите ли», — сказал худощавый, тот, что представился Иваном, «мы в принципе не стеснены ни во времени, ни в деньгах, поэтому хотелось бы подойти к выбору постоянного места жительства не спеша, обдумывая и взвешивая все за и против». М «Да, в деньгах вы теперь действительно не стеснены». «Кстати», — вскинулся здоровяк, «сколько денег-то там было в том микроавтобусе?» Но то после перестрелки, знаете ли, немного подсчетов нам было. Не каждый день ведь людей приходится убивать. Да и ребята ваши очень быстро подъехали. Быстро глянув ему в глаза, опытный, битый жизнью опер, едва сдержал усмешку. Ведь не соврал, засранец. Они действительно не каждый день людей убивают. Только вот почему-то даже у него от этого знания мурашки по коже пробежали. И именно сейчас Андрей вдруг отчетливо понял. Парни прекрасно знали, что будет, когда останавливались в саванне. И линию огня этот толстяк перекрывал сознательно. Просто пока он это делал, его напарник готовился к бою. Пожалуй, теперь все в его голове становилось на свои места. Вовсе эти ребята не мажоры, а профессионалы очень высокого уровня. Ведь это какое же должно быть доверие к напарнику, чтобы так работать? Это ведь явно не экспромт, это наработка. Словно услышав мысли старика шериф поинтересовался. «А если не секрет, откуда у вас столь великолепные навыки владения оружием?» «Да какие там великолепные!» — пренебрежительно махнул рукой худощавый. «Так практической стрельбой увлекались. Спорт весьма затратный, но нам по карману был. А мой отец считал, что настоящий мужчина должен уметь обращаться с оружием. На стрельбище, кстати, и с Серёгой познакомились». «Так что там с нашими денежками?» — вроде как и с линцой, но настойчиво переспросил Сергей. «Нормально там с вашими денежками», — в тон ему ответил Пьеза. Сумма, находящаяся в микроавтобусе, составила ровно 29 миллионов долларов в опломбированных инкассаторских мешках и еще пятьдесят тысяч долларов в мешке вскрытом. Деньги все пересчитаны, мешки заново опечатаны пломбами полиции Порто-Франко. Вот, пожалуйста, опись. Там еще оружие и вещи убитых. Ознакомьтесь и распишитесь. Да, на всех трех экземплярах. Два вам, один остается у нас. Что ж. Если вы собираетесь задержаться в нашем городе, добро пожаловать. Только я обязан вас предупредить, что в городе действуют другие правила поведения, не такие, как в саванне. Права на повседневное ношение короткоствольного оружия имеют только резиденты города. Все остальные — гости города, временно проживающие, транзитные пассажиры — обязаны при въезде в Порто-Франко представить всё своё оружие сотрудникам патруля, дабы они могли его опечатать в сумках либо специальных ящиках. Нарушившие это условие выдворяются из города и заносятся в черный список, что не позволит им в дальнейшем посещать наш замечательный город. Все ваше оружие, как и оружие напавших на вас, опечатано в обнаруженных у вас и в микроавтобусе сумках. «Прошу прощения, а как же почистить оружие?» — поинтересовался Иван. «Почистить оружие, равно как и пострелять, вы можете в любом тире или на стрельбище». Кроме этих учреждений, правом вскрывать пломбы и вновь опечатывать оружие обладают еще оружейные магазины. Антонио начал уже раздражаться в едливостью посетителей. «Еще вопросы имеются?» «Да? Извините, не подскажете ли, где ближайшее отделение банка?» «На противоположной стороне площади. Если поторопитесь, то успеете к закрытию». С облегчением и даже каким-то злорадством сказал, поднимаясь из своего кресла шериф. «Ну да», — подумал Стариков. Это у него на сегодня все закончилось. Докладные и рапорта обрабатывать уже завтра. А вот в банке, походу, рабочий день сегодня затянется».